Глава тринадцатая. Арча. Выгородка. Вот уже которую неделю Шеда мучили по ночам кошмары. Снились ему чёрные стеклянные стены и умирающий человек. Дважды Ворон пригла... приглашал его на ночную охоту, дважды Шед отказывал ему. Ворон не настаивал, хотя оба они знали, что если он начнёт давить, хозяин таверны уступит. Шет молился, чтобы ворон разбогател и убрался с глаз долой, перестав маячить в таверне живым укором. И какого черта Крейг никак не соберется с ним разделаться? Шет не мог понять, почему ворона ничуть не волнует грядущая расправа. Ведь не дурак же он, не слабоумный какой-нибудь. Мысль о том, что ворон не боится Крейга — просто не могла прийти ему в голову, только не в голову не в голову каштана Шеда. Аза по-прежнему оставался на жаловании у Крейга. Он увещал таверну регулярно, принося охапки дров, а порой даже привозил их в фургоне. «Зачем тебе это нужно?» не выдержал как-то Шед. «Пытаюсь завоевать твое расположение», — признался Аза. «Ребят Крейга не очень-то любят меня». А кто тебя любит, Аза? От них любой пакости можно ожидать. И ты хочешь обеспечить себе убежище, да? Чем ты занимаешься у Крейга? Почему он еще валандается с тобой? Аза мялся и запинался. Шет продолжал давить. В какой то веке перед ним стоял человек, которого даже он мог запугать. Я слежу за вороном, Шет. Доношу обо всем, что он делает. Шет фыркнул. Крейг использовал Азу, потому что мог пожертвовать им без сожаления. Двоих парней он уже потерял. Шед догадывался, куда они девались. Он внезапно обмер со страху. А вдруг Аза доносит и о ночных похождениях ворона? А вдруг он видел Шеда? Нет, быть того не может. Аза не стал бы молчать. Он всю жизнь только тем и занимается, что ищет, где бы поживиться». Ты в последнее время много тратишь, Аза. Откуда у тебя деньги? Аза побледнел, посмотрел по сторонам, несколько раз сглотнул. Дровишки, Шет, я ж продаю валежник. Врешь ты все, Аза. Откуда у тебя монеты, говори. Это не принято, Шет, задавать такие вопросы. Может и так, но мне позарез нужны деньги. Я должен Крейгу. Я почти был с ним расплатился, но он стал перекупать мои мелкие долги у других кредиторов. Чёртов Гилберт! Мне нужно собрать взнос заранее, чтобы не пришлось у него снова занимать. Чёрный замок. 220 серебряных монет. Шеда так и подмывала грабануть ворона. А тот лишь усмехался, читая его мысли. «Так где ты берёшь свои денежки, Аза? А ты где взял, когда расплатился с Крейгом, а?» «Люди удивляются, Шед! За одну ночь такую сумму не заработаешь! Только не ты! Скажи мне, тогда я тебе скажу!» Шед отступился. Аза сиял победным торжеством. «Ты гаденыш! Убирайся отсюда, пока цел!» Аза поспешил к двери, оглянувшись на ходу с задумчивым видом. «Проклятие!» — подумал Шед. «Этот предатель явно что-то заподозрил» и он погрузил свою тряпку в липкую кружку. «Что за шум?» Шед мгновенно развернулся. У стойки стоял ворон. Судя по выражению лица, шутить он был не в настроении. Шед вкратце изложил ему, в чем дело. «Значит, Крэг не успокоился?» «Вы его не знаете, иначе не спрашивали бы, или он вас, или вы его, ворон. Тогда лучше мы его, верно?» Шед разъянул рот». У меня предложение, Шедд. Последи за своим дружком, когда он пойдет собирать валежник. Ворон вернулся на свой табурет и вступил в оживленный немой диалог с душечкой, загораживая от Шедда свои жесты. Судя по напряженной позе девушки, она возражала ему. Через 10 минут Ворон вышел из лилии. Он каждый день куда-то уходил на пару часов. Шет подозревал, что ворон разбирается с крейговыми соглядатаями. Душечка прислонилась к дверному косяку, глядя на улицу. Шет уставился на нее, скользя взором вверх и вниз по ее фигурке. «Ворон ее дружок», — напомнил он себе, — «даже думать не смей». Но девчонка была такая ладненькая, высокая, длинноногая, созревшая для мужчины. «Дурак несчастный!» Не хватало только попасться еще и в эту ловушку, а то у него забот мало. «Думаю, сегодня самое время», — сказал Ворон, когда Шет принес ему завтрак. «Да? Для чего?» «Для прогулки в гору, чтобы проследить за нашим другом Азой». «О, нет, нет, я не могу. Мне не на кого оставить таверну». дошечка за стойкой наклонилась, подбирая что-то с пола. Глаза у Шеда округлились. Сердце затрепетало. Нужно срочно что-то делать. Пойти к проститутке, что ли? Нет, он не может себе позволить такую роскошь. Душечка одна не справится. Твой двоюродный братец Ферд, бывало, подменял тебя раньше. Выведенный из равновесия Шед с трудом придумывал отговорки. Душечка путала все его мысли. Пора и что-нибудь подлиннее, чтобы задницу лучше прикрывало. Э — -э, Он не сможет работать с душечкой, не умеет разговаривать жестами. Лицо у ворона слегка потемнело. — Дай ей выходной, пригласи ту девушку, Лизу, которая работала здесь, когда душечка болела. — Лиза, — подумал Шетт. Еще одна горячая штучка. За Лизой нужен глаз да глаз. Горячая, да к тому же свободная. Она обчистит меня почище Крейга. Шет, а? Ты позовешь Ферта и Лизу, а сам пойдешь за Азой. Я прослежу, чтобы они не сперли фамильное серебро. Но! Ворон хлопнул ладонью по столу. Пошел вон! Денек был погожий, ясный и для зимы довольно теплый. Шед начал слежку за Азой прямо от логова Крейга. Аза нанял фургон. Шеда это изумило. Зимой владельцы упряжек требуют громадного залога. Мясо тяглового скота, когда его забьют и сварят, пахнет только мясом. Поди, докажи его происхождение. Просто чудо, что кто-то доверил Азе упряжку. Аза направился прямиком к выгородке. Шед крался за ним, низко склонив голову уверенный в том, что Аза ничего не заподозрит, даже если обернется. На улицах было полно народу. Фургон Аза оставил в рощице напротив дороги, которая тянулась вдоль стены, ограждавшей выгородку. Таких рощиц тут было множество. Горожане собирались в них на весенние и осенние ритуалы в честь мертвых. С дороги фургон был незаметен. Шед присел в тени кустарника, глядя, как Аза прошмыгнул к ограде. А кустарник неплохо бы расчистить, подумалось Шеду. Из-за него ограда выглядит как-то неопрятно, да и саму ее не мешало бы починить. Шед пересек дорогу и обнаружил в стене дыру, в которую запросто мог пролезть человек. Он так и сделал. а тем временем миновал пологую опушку и быстро зашагал вверх по склону к сосновой чаще. С внутренней стороны ограда тоже заросла кустами. Под ними валялись целые связки валежника. Кто бы мог подумать, что Аза окажется таким трудолюбивым. Общение с бандой Крейга сильно переменило его. Здорово же они его запугали. Аза вошел в лес. Шет, пыхтя и отдуваясь, последовал за ним. Аза впереди издавал такой треск, что казалось, будто через подлесок пробирается корова. Выгородка выглядела совершенно запущенной. Когда Шет был мальчишкой, ее содержали в образцовом порядке, как и подобает содержать такое место, где усопшие ждут своего часа. Но теперь здесь повсюду следы упадка, характерного для всей Арчи. Шет пополз на шум. Что же там делает Аза с таким треском? Аза обрубал сучья с поваленного дерева и связывал их в аккуратные вязанки. Аккуратность, по мнению Шеда, тоже была совершенно не свойственна Азе. Вот до чего людей доводит страх. Через час Шед чуть было не бросил всё к чертям собачьим. Он продрог до мозга костей и проголодался. Полдня ушло коту под хвост. Аза не делал ничего особенного. Но Шет все же взял себя в руки. Нужно как-то оправдать потерю времени. Да и Ворон ждет его доклада. А Ворона злить ни к чему. А затрудился в поте лица. То рубил сучья, как заведенный, то тащил их вниз к фургону. Шет его даже зауважал. Он сидел, не двигаясь с места, наблюдал и ругал себя последними словами. Ясно же, что вся эта слежка впустую. И вдруг Аза засуетился, собрал свои инструменты, припрятал их и воровато огляделся кругом. «Вот оно!» — подумал Шет. Аза рванул вверх по склону. Шет поплелся за ним. Каждый шаг болью отзывался в застывших членах. Аза прошагал больше мили, а тени в лицу все сгущались. Шет чуть было не потерял его, и лишь услышав тихое позвякивание, снова вышел на след. Аза высекал металлическим кресалом из кремня огонь, склонившись над завернутой в клеенку кучей факелов, которые вытащил из тайника. Когда Пакля занялась, он подхватил факел и юркнул в заросли. Потом вскарабкался на какой-то валун и пропал из вида. Шет выждал минуту и пошел следом. Добрался до валуна, на котором видел Азу в последний раз, обогнул его, За ним в скале сияла расщелина, достаточно широкая, чтобы можно было протиснуться вниз. «Боже мой!» – прошептал Шет. «Он нашел лаз в катакомбе! Он грабит мертвых!» «Я тут же поспешил назад!» – задыхаясь, рассказывал Шет. Ворона забавляло его смятение. «Я знаю, конечно, что Аза мошенник, но мне и в голову не могло прийти, что он способен на такое кощунство!» Ворон улыбнулся. «Разве вас это не возмущает?» «Нет, и тебе не должно было бы возмущать. Он же не крадет оттуда трупы, верно?» У Шена зачесались кулаки. «Двинуть бы ему по морде! Он в сто раз хуже Азы!» «И много твой дружок с этого имеет?» «Не так много, как вы!» Хранители забирают себе все погребальные дары, за исключением проездных кулонов. Каждый труп в, ката... в катакомбах был снабжен маленьким запечатанным кулоном, висевшим на шейной цепочке. Хранители не трогали тех монет, что хранились в кулонах. Когда настанет день перехода, лодочник потребует плату за перевозку в рай. «Все эти души сядут на мель», — пробормотал Шет и объяснил, почему. «Как может человек, имеющий хоть каплю мозгов, верить в подобную чушь?» – изумился ворон. «Труп он и есть труп. Успокойся, Шетт. И просто отвечай на вопросы. Сколько примерно жмуриков в катакомбах?» «Ах, кто знает. Их укладывают туда со времен, а, черт возьми, да как минимум тысячу лет. В пещерах должно быть миллионы трупов». «Так они там у вас штабелями навалены». Ше ты сам уже думал об этом. Катакомбы, конечно, просторны, но и покойников за тысячу лет в таком-то городке набралась поди целая куча. Он взглянул на ворона, чтоб он провалился. Пускай эти занимается, нам туда соваться нечего. Почему? Чересчур опасно. С твоим дружком пока ничего не случилось. Вот именно что пока. Одолеет его жадность, тот ему и конец. В катакомбах обитают сторожевики чудовище Опиши мне их. Я не могу. Не можешь или не хочешь? Не могу. Я знаю только, что они там есть. Ясно. Ворон встал. В этом деле надо разобраться. Только никому ни слова. Особенно Азе. Нет, конечно. Если Аза перепугается, то непременно наделает глупостей. По городу поползли слухи. Крейг послал... Двоих своих лучших парней следить за Вороном. Они исчезли. После них сгинули еще трое. Самого Крейга ранил на улице какой-то неизвестный. Гангстер уцелел лишь благодаря нечеловеческой силе нокаута. Но сам нокаут, говорили, дышит на ладан Шет запаниковал. Крейга никак нельзя было назвать человеком разумным или рассудительным. Кабачик попросил Ворона съехать. Тот лишь презрительно усмехнулся в ответ. «Послушайте, я не хочу, чтобы он вас здесь убил», — сказал Шет. «Вредно для твоего бизнеса, если не для моей жизни. Теперь он просто обязан убить вас, иначе люди перестанут его бояться». «Значит, урок не пошел ему впрок?» «Вот ж точно, город дураков». В дверь ворвался Аза. «Шет, мне нужно потолковать с тобой!» Азу трясло от страха. «Крейг думает, что я продал его ворону! Они гонятся за мной! Ты должен меня спрятать, шет «Черт, с два!» Все, ловушка захлопнулась, и оба они в нее попались. Крейг как пить дать убьет его и вышвырнет мать на улицу. шет я всю зиму возил тебе дрова! Если бы не я, Крейг давно бы сел тебе на шею!» «Да, конечно! И почему мне надо сдохнуть с тобой за компанию?» шет ты мой должник!» — Я ведь не ни словечком никому не обмолвился о ваших с Вороном ночных прогулках. Как по-твоему, Крейгбет заинтересовала? Шед схватил Азу за руки, рванул вперед, распластал на стойке. За спиной у человечка, как по волшебству, появился Ворон. В воздухе сверкнуло лезвие ножа. Ворон, ткнув острием Ази в спину, шепнул. — Давай-ка поднимемся ко мне в комнату. Аза побледнел. Шед выдавил улыбку. «Ага». Он отпустил Азу и вытащил из-под стойки глиняную бутыль и три кружки. «Нам нужно поговорить с тобой, Аза». Шет поднимался по лестнице последним, спиной ощущая слепой, но пристальный материнский взгляд. Что она слышала? О чем догадывалась? В последнее время она была с ним крайне холодна. Между ними стеной встал его позор. Шед чувствовал, что не заслуживает больше ее уважения. Он подавил приступ стыда. «Я сделал это ради неё Единственной дверью, сохранившейся на верхнем этаже, была дверь в комнате ворона. Тот открыл ее, пропуская Азу и Шеда. «Садись!» — бросил он Азе, указав на свою койку. Аза сел. Он выглядел таким испуганным, того и глядя обмочиться со страху. Комната Ворона была такой же аскетической, как и его одежда. Ничто здесь даже намеком не выдавало присутствия денег. «Я их вкладываю, Шет!» — издевательски усмехнулся Ворон. «В судоходство! Налей-ка вина!» — и принялся чистить ногти ножом. Аза осушил свою кружку быстрее, чем Шет успел налить остальным. «Плесни ему еще!» — верил Ворон и отхлебнул глоточек. «Какого черта ты все время пичкал меня той кислой кошачьей мочой, когда у тебя есть такой винчик. «Его я подаю лишь по спецзаказу! Это вино дороже!» «Считай, что я сделал долгосрочный заказ!» Ворон уставился на Азу, похлопывая себя лезвием по щеке. «Да, Ворону не приходится экономить. Трупный бизнес — дело прибыльное». Так значит, деньги он вкладывает? В судоходство? Как-то странно он это сказал. То, куда идут его денежки, может оказаться не менее интересным, чем то, откуда они приходят. То угрожал моему другу», — заявил Ворон. «Ах нет, прости меня, Шетт. Я оговорился. Ты мой партнер, а не друг. Партнером не обязательно быть друзьями. Ну что, коротышка, можешь что-нибудь сказать в свое оправдание?» Шедо передернуло. Проклятый ворон. Аза как пить дать, растреплет об их партнерстве по всему котурну и тогда Шеду конец. Этот чертов постоялец держит его жизнь в своих руках и отщипывает от нее по кусочку, как мышь, потихоньку уничтожающая головку сыра. «Клянусь вам, господин ворон, у меня и в мыслях ничего такого не было, я испугался. Крейг считает, будто вы купили меня». «Мне нужно спрятаться, а Шет боится меня приютить. Вот я и пытался его убедить, что...» «Заткнись! Шет, я думал, он твой друг. Но я просто оказывал ему кое-какие услуги. Из жалости!» то укрывал его от непогоды, но не от врагов. «Таких трусов, как ты, Шет, свет не видывал. Похоже, я совершил ошибку». «Я собирался сделать тебя полноправным партнером, а со временем передать в твои руки весь свой бизнес. Думал, окажу тебе услугу, но ты же просто ничтожество, подонок и слюнтяй. Вот видишь, тебя даже оскорбиться духу не хватает». Ворон повернулся к Азе. «Говори, коротышка, расскажи мне про Крейга и про катакомбы». Аза побелел и раскрыл рот лишь тогда, когда Ворон пригрозил напустить на него хранителей. Коленки у Шеда дрожали так, что стучали друг о дружку. Рукоятка мясницкого ножа стала скользкой от пота. Шед не мог выпустить его в ход, даже если бы хотел, но Аза был слишком напуган, чтобы это заметить. Он прикрикнул на Мулов, и повозка покатила вперед. Ворон ехал за ними в собственном фургоне. Шед посмотрел на долину. Черный замок, высевшийся на северном горизонте, бросал на Арчу свою грозную тень. Зачем он там стоит? Откуда он взялся? Шет отогнал невольные вопросы. Лучше не обращать на замок внимания. Но как его самого-то угораздило вляпаться в такое дело? Добром это не кончится. Разжалобить ворона нечего и думать. Оставив фургоны в рощице, они пролезли в дыру. Ворон обследовал дровяные запасы Азы и распорядился. «Тащите вязанки к фургонам. Складывайте пока на землю». «Но это мои дрова!» — возмутился Аза. «Заткнись!» Ворон пропихнул вязанку через дыру. Пошёл, Шед! А ты, коротышка, если вздумаешь сделать ноги, пеняй на себя!» Когда они перетащили около дюжины вязанок, Аза в панике шепнул — «Шед, там один из Крейговых громил, он следит за нами!» Ворон, оказалось, новость ничуть не встревожила. «Идите оба в лес и тащите дрова оттуда!» Аза заортачился. Ворон пронзил его взглядом. Аза поплелся в гору. «Откуда он знает?» — ныл на ходу коротышка. «Он никогда не следил за мной, в этом я уверен!» Шед пожал плечами. «Может, он колдун? Он всегда знает, о чем я думаю!» Когда они вернулись, ворона ограды не было. Шет нервно оглянулся и решил, пойдем, принесем еще по охапке. На сей раз ворон поджидал их. Тащите дрова в фургон. Вот тебе и наглядный ответ, сказал Шет, показывая пальцем на фургон. Под днище его бежали струйки крови, сочившейся из-под кучи ворежника. Понял теперь, что он за человек? «Пошли все наверх», — скомандовал Ворон, когда они вернулись. «Ты, Аза, нас поведешь. Только не забудь прихватить с собой инструменты и факелы». Наблюдая за тем, как Ворон сооружает носилки, Шет терзался подозрениями. «Нет, это исключено. Даже Ворон не может пасть так низко. Или может?» Они стояли, глядя в черную пасть подземелья. «Ты первый, Аза», — сказал Ворон. Аза нехотя начал спускаться. «Теперь ты, Шет!» «Помилосердствуйте, господин Ворон! Иди давай!» Шет повиновался. Ворон спустился за ним. Запах разлагающейся плоти, хотя и стоял в катакомбах, но был гораздо слабее, чем Шет ожидал. Пламя факела в руках уазы колебалось от сквознячка. «Стой!» — скомандовал Ворон — Схватив факел, он обследовал расщелину, через которую они спустились, кивнул и отдал факел Азе. «Вперёд!» Туннель начал расширяться в пещеру. Аза дошёл до её середины и остановился. Шет тоже остановился. Его окружали кости. Кости на полу пещеры, кости на стенных выступах, скелеты, свисающие с крюков — Перемешанные в кучу кости, разбросанные, как попало. Скелеты, лежащие среди этого хлама. Кости в лохмотьях погребальных саванов. Черепа, скалящиеся с деревянных колышков на стене. Провалы глазниц, зловещие в отблесках факела. И на каждом колышке проездной кулон. Были тут и мумии, правда, немного. Бальзамирование заказывали только богачи. Но здесь их богатство ничего не стоило. Мумии валялись в общей куче. «Это очень старое место», — заметил Аза. «Хранители больше не ходят сюда, разве только чтобы избавиться от лишних костей. Ими забита вся пещера. Похоже, их просто скидывают вниз, как на свалку». «Давайте-ка глядем», — сказал ворон. Аза оказался прав. Пещера дальше сужалась, а потолок ее снижался. Проход был под завязку набит костями. Шед отметил про себя отсутствие черепов и кулонов. «Ваши хранители не так уж трепетно относятся к, к трупам, как ты думал, Шед», — усмехнулся ворон. «Подземные покои, которые показывают во время весенних и осенних ритуалов, выглядят совсем иначе», — признал Шед. «А за старыми пещерами, по-моему, никто уже не ухаживает», — сказал Аза. «Пошли назад», — предложил Ворон, и по пути заметил. «Все мы тут будем. Богатые и бедные, сильные и слабые». Он в походе пнул мумию ногой. Разве, «Разве что богатые сохранятся получше. А в другом конце туннеля есть что-нибудь интересненькое, Аза?» «Я далеко не ходил. Всего на сотню ярдов». «Там тоже что и здесь», — ответил Аза, пытаясь вскрыть проездной кулон. Ворон хмыкнул, забрал у него кулон, открыл и высыпал на ладонь несколько серебряных монет. Потом поднес ладонь поближе к факелу. А как ты объясняешь их древний возраст, Аза?» «Деньги не пахнут», — ответил заприятеля Шет. Аза кивнул. К тому же я пустил слух, что откопал старинный клад. а ясно. Давай веди вперед. Вскоре Аза остановился. Дальше я никогда не ходил. Шагай, шагай. Они блуждали по лабиринту, пока даже на ворона не начала давить тяжесть подземелья. — Хватит. Айда наверх. Они выбрались на землю. Пошли за инструментами. Вот черт. Я надеялся, в пещере будет что-нибудь поинтересней. Скоро они вернулись с лопатами и веревками. «Шед, выкопай там яму. А ты, Аза, держи конец веревке. Когда я крикну, начинай тянуть». Ворон спустился в катакомбы. Аза остался на месте, как и велели. Шед принялся копать. Через некоторое время Аза не выдержал. «Шед, что он делает?» «А ты не знаешь? Я думал, тебе известно все, что он делает». «Я только Крейгу так говорил, не мог же я таскаться за ним целыми ночами!» Шет усмехнулся, сбросив с лопаты очередную порцию земли. А зато вот еще работничек. Нетрудно себе представить, как он следил за вороном. Дрых небось где-нибудь в укромном уголке. Следи он по-настоящему, разве успел бы он дров заготовить и ограбить мертвецов? Хозяин таверны облегченно вздохнул. Аза не знает, чем они с Вороном занимались, но скоро, как пить дать, пронюхает. Шет заглянул в свою душу и вдруг обнаружил, что не испытывает к себе такого отвращения, как раньше. Проклятие! Он уже привык к этим преступлениям. Ворон перекроил его внутреннее я по собственной мерке. Из подземелья донесся крик. Аза потянул веревку. «Шет, дай мне руку!» — попросил он. «Я не могу вытащить ее один!» Шет нехотя взялся за веревку. Улов оказался именно таким, как он ожидал. Из тьмы, точно выходец из глубины веков, потихоньку выползала мумия. Шет отвел глаза. «Хватай ее за ноги, Аза!» Аза чуть не поперкнулся. «Господи, Шет, боже мой! Что ты такое говоришь?» «Успокойся делай, что велят!» Так будет лучше, поверь, бери ее за ноги! Они отволокли мумию в кусты к яме, вырытой шедом. Из узелка, привязанного к груди мумии, выпал проездной кулон. В узелке их было много, не меньше пары дюжин. Значит, яма нужна для того, чтобы закопать пустые кулоны. Но почему ворон просто не набил себе карманы там, внизу? Бежим отсюда, шед. Занылаза. Иди назад к веревке!» Скрыть кулоны на это нужно время. А у ворона тут наверху двое подручных, которым делать нечего, кроме как думать. Значит, нужно их чем-то занять, и вдобавок занятиям не бескорыстным. да уж. Пара дюжин кулонов с каждым трупом. Это целая куча монет. Шеет. «Куда ты собираешься бежать, аза?» День был погожий и не по сезону теплый, но все равно зимний. И арчи зимой не выберешься. «Он найдет тебя! Возвращайся к своей веревке. Хочешь, не хочешь, но ты уже влип!» Шет снова взялся за лопату. Ворон послал наверх шесть мумий и все с привязанными узелками. Потом он вылез из пещеры, посмотрел на мертвенно-бледного азу, насмирившегося Шеда. «Твоя очередь, Шед!» Шед открыл было рот проглотил то, что хотел сказать, и побрел к расщелине, встал над ней, не двигаясь, готовый взбунтоваться. «Поторапливайся, Шед, время — деньги!» И каштан Шед спустился в царство мертвых. Казалось, он провел в катакомбах целую вечность, туго выбирая трупы, собирая кулоны подтаскивая свои ужасные трофеи к веревке. Сознание отказывалось воспринимать происходящее как реальность. Это был сон, ночной кошмар. Шет даже не сразу врубился, когда Ворон позвал его на поверхность. Он вылез в сгущающиеся сумерки. «Что, хватит? Можем уходить?» «Нет», — ответил Ворон, — «мы вытащили шестнадцать. Думаю, в два фургона войдет не меньше тридцати». Но да, конечно. — Будешь тянуть, — сказал Ворон, — а мы с Азой пойдем вниз. Шет тянул. В серебристом свете неполной луны мертвые лица казались исполненными у коризны. подавляя презрение к себе, укладывал их в рядок и опустошал кулоны. Искушение сбежать с деньгами было велико, но он остался — больше из алчности, нежели из страха перед Вороном. На сей раз они партнёры. 30 трупов по 30 лев и того 900 монет. Даже если он получит небольшую долю, долю от таком богатстве можно только мечтать. Но что это? Ворон совсем не так отдаёт приказ поднять верёвку. Кто-то вопит там внизу, как резаный. Душа у Шеда моментально ушла в пятки. Он чуть было не бросился бежать и опомнился, лишь услышав зычный голос ворона. Правда, в голосе этом не было всегдашней холодной и презрительной насмешки. Шет поднатужился. Веревка еле поддавалась. Он кряхтел, напрягая последние силы. Из расщелины, цепляясь за камни, выбрался ворон. В разорванной рубахе. На щеке кровавая ссадина. Нож весь красный. «Тащи!» – заорал он, ухватившись за веревку. «Тащи, мать твою!» Мгновение спустя показался Аза, обвязанный веревкой. «Что случилось? Боже, что случилось?» Аза дышал, но ну и только. «Кто-то прыгнул на нас. Я прикончил его, но он успел таки потрепать Азу. «Сторожевик, я же вас предупреждал. Зажгите еще один факел. Посмотрим, что с ним». Однако Ворон сидел, не двигаясь с места, и только грудь его ходила ходуном. Шет сам взял факел и зажег. Раны у Азы оказались не такими уж страшными. Он потерял много крови, был в шоке, но не при смерти. Нужно убираться отсюда, Ворон, пока не появились хранители. К Ворону вернулось самообладание. «Нет, там было только одно чудовище». «Я убил его. Доведем дело до конца». «А как же Аза?» «Не знаю. Пора за работу». «Я устал, ворон!» «Ты еще не так устанешь, когда мы закончим. Шевелись давай. Уберем все следы преступления». Они перетащили в фургон тела, потом инструменты, потом отнесли вниз Азу. Когда они просовывали носилки через дыру в стене, Шет спросил, «А с ним-то что делать будем?» Ворон посмотрел на него как на идиота. «А ты как думаешь, Шед?» «Ноооо! Раз тебе не все равно?» «Да в общем-то... Но Шеду было не все равно...» Аза, конечно, не подарок, но Шед его знал. Они не были друзьями и все же не раз выручали друг друга. «Нет, я не могу так, Ворон! Он еще, возможно, выкарабкается!» Будь я уверен, что он отбросит коньки, тогда конечно. Тогда какой разговор? Нет тела, нет вопросов. Но я не могу убить его. Ну что ж, неплохо. Наконец хоть какой-то поступок. Но как ты заткнешь его рот? Его болтливый язык уже стоил кое-кому перерезанной глотки. С этим я справлюсь. Как скажешь, партнер, шея твоя. До Черного замка они добрались уже глубокой ночью. Ворон проехал в ворота первым, шед сразу за ним. Они остановились в том же арочном проезде, и процедура была всё той же. Как только они выгрузили трупы, длинная тощая тварь прошлась вдоль ряда. 10, десять, тридцать, десять, десять» и так далее. Ворон яростно спорил. Выше десятки тварь оценила лишь саглядатаев, убитых вороном у выгородки, до Азу, лежавшего в фургоне. — Они умерли слишком давно, — заявила нечисть, обернувшись к ворону. — Поэтому почти ничего не стоит. забирая их обратно, если недоволен. — Ладно, ладно, договорились. Кроме того, что в фургоне. Тварь отсчитала монеты. Ворон клал в карман 6 из каждых десяти, а остальные отдавал Шэду. Обращаясь к длинной фигуре, Ворон мимоходом бросил. «Это мой партнер. Возможно, он когда-нибудь приедет один». Фигура нагнулась, пошарила в своем одеянии и протянула что-то Шэду. Это оказалась серебряная висюлька в виде двух сплетенных змей. «Надень ее, если придешь один», — сказал Ворон. Это твоя охранная грамота. Ежесть под его ледяным взглядом Шет бросил висюльку в карман уже набитый серебром. И занялся подсчётами. На его долю пришлось 112 лев. Чтобы честно заработать такую сумму, пришлось бы вкалывать лет пять, не меньше. Он богат. Он богат, чёрт возьми! Теперь он может делать всё, что захочет. Никаких больше долгов. Никакого Крейга, медленно сосущего из него кровушку. Никакой овсянки на завтрак, обед и ужин. Он превратит Лилию в приличное заведение. Подыщет матери местечко, где ей будет обеспечен хороший уход. И женщины. Все женщины на свете. Развернув фургон, Шет заметил высокий кусок стены, выросший там, где ее прежде не было. В стене белело лицо. Лицо того самого человека которого они с Вороном привезли еще живым. Глаза неотступно следили за Шедом.